Джек услышал, как щелкает замок на металлических петлях, затем услышал, как волк дергает его, чтобы удостовериться, что он закрыт. — Теперь ключ. — Чёртов ключ! Прямо здесь и прямо сейчас! — сказал волк, вынимая ключ из замка. Секунду спустя он очутился на пыльном полу под дверью. — Спасибо! — выдохнул Джек. Он нагнулся и просунул руку под дверь. Его пальцы сомкнулись вокруг ключа. Он схватил его так крепко, что на мгновение ему показалось, ключ прошел сквозь кожу ладони. Синяк останется дней на пять, или, по крайней мере, до того, как он освободится из-под ареста. Джек аккуратно опустил ключ в карман. — Ты злишься на меня, волк? — прошептал он через дверь. Сильный удар кулака. — Нет, нет, не злюсь, волк! «Вот и хорошо», — сказал Джек. «Не ешь людей, волк, помни это, иначе они будут охотиться за тобой и убьют». «Не буду!» Слово превратилось в протяжный вой. Тело волка ударилось о дверь, и его поросшие шерстью длинные ноги проскользнули в пространство под ней. Джек понял, что волк заставляет себя отойти от сарая. «Не злюсь, Джек». прошептал волк и снова протяжно завыл. «Волк не злится! Волк хочет! И это уже скоро! Чертовски скоро!» «Я знаю», — сказал Джек и почувствовал, что готов расплакаться. Ему хотелось обнять волка, и еще сильнее ему хотелось, чтобы они провели эти страшные дни в заброшенном фермерском доме и чтобы он сейчас сидел на двери погреба, где волк пребывал бы в безопасном заточении». Странная беспокойная мысль сделала второй круг в его голове, где волк пребывал бы в безопасном заточении. Нога волка снова скользнула под дверь, и Джеку показалось, что она стала меньше и тоньше. Волк упал, поднялся, опять упал. Он даже отошел на достаточное расстояние от двери, издавая звуки, похожие на плач младенца. — Волк! — сказал Джек. Оглушительный вой раздался сверху. Волк поднимался по склону оврага. «Будь осторожен!» — закончил Джек, зная, что волк уже не слышит его, а если бы даже и услышал, то все равно бы не понял. Немного погодя, вой повторился. Вой животного, отпущенного на свободу, а может, обнаружившего себя в клетке. Джек не мог понять. Дикий, печальный и странно красивый плач волка взлетал в небо к лунному свету. Джек не замечал, что он дрожит до тех пор, пока не прижал руки к груди и не почувствовал, как они трясутся. Сердце бешено колотилось. Плач таял, удалялся. Волк бежал за луной. Три дня и три ночи волк провел в непрерывных поисках пищи. Он спал от захода луны до позднего вечера в норе, обнаруженной им под стволом упавшего дуба. Конечно же, волк не чувствовал себя заключенным, как считал Джек. Руща оказалась густой и полной обычной для волков еды. Мыши, зайцы, коты, собаки, белки. Все это он нашел без труда. Он блуждал среди деревьев и ел больше, чем достаточно для того, чтобы продержаться до следующего превращения. Но волк следовал за луной, и он не мог долго удерживать себя в лесу, куда он отправился в первую ночь. Луна тянула его за собой через фермы и пастбища, мимо одиноких домов, на окраинах городов, по строящимся дорогам, где бульдозеры и паровые катки замерли, как спящие динозавры. Половину всей информации он получал из запахов, и не лишним будет сказать, что нюх волка и без того всегда острый, теперь достиг полного совершенства. Он не только чувствовал запах курятника, полного цыплят, и различал его среди запахов свиней, коров и лошадей на той же ферме. Это было элементарно. Он чуял, как двигаются эти цыплята, чуял, что у одной из свиней болит нога, а у одной из коров в хлеву повреждено вымя. В этом мире, а разве не луна этого мира вела его за собой, Больше не было зловония химических соединений и смерти. Вместе с воздухом он вдыхал то, что напоминало ему о сладости и мощи земли, оставшейся в долинах. Даже когда он проходил мимо человеческих жилищ, даже когда он убивал какую-нибудь собачонку и превращал ее в груду обглоданных костей, он ощущал журчание холодных ручьев глубоко под землей и яркий белый снег на вершинах гор, где-то на Дальнем Западе. Все здесь казалось светлым и прекрасным перерожденному волку, и он понимал, что если он убьет хоть одного человека, он будет проклят. Он не убивал людей. Возможно, отчасти потому, что их не встречал. За три дня пребывания волком волк убивал и пожирал всех представителей других форм жизни, обнаруженных им в Восточной Индиане, включая даже одного скунца, и целое семейство рысей, живших в известковой пещере у подножия холма. В первую ночь он поймал летевшую неосторожно низко летучую мышь, откусил ей голову, а остальное проглотил не жуя. Десятки котов прошли через его глотку, сотни собак. С диким восторгом он перемалывал каждую свинью или корову, попавшуюся ему на пути. Но дважды волк чувствовал — как что-то непонятное запрещает ему убивать свою жертву. И это помогало ему чувствовать домом тот мир, в котором он сейчас находился. Все дело было вместе, не в каких-то там абстрактных понятиях, а внешние места мало чем отличались друг от друга. Одно было участком леса, где он гнался за зайцем, другое — задним двором фермерского дома, где хозяйская собака сидела на цепи перед своей конурой. Как только он ставил лапу на эти земли, его шерсть вставала дыбом, и мелкая дрожь пробегала по позвоночнику. Это были священные земли, а в священных землях волк не мог убивать. Не мог, и все. Как и все священные земли, они были выделены среди других очень-очень давно. Так давно, что слово «древнее» было вполне к ним применимо. Это слово в большей или меньшей степени дает нам представление об огромном временном пространстве, которое чувствовал волк на заднем дворе фермы или на маленьком участке леса, о плотной череде лет, спрессованных в единое целое в маленьком наполненном живой энергией месте. Волк обходил эти земли стороной и направлялся куда-нибудь еще. Как и крылатые люди, которых Джек видел в долинах, Волк жил среди таинственности и был привычен к такого рода вещам, и он не забывал обещания данного Джеку Сойру. В закрытом сарае все свойства характера и сознания Джека небывало обострились. Некоторые из них он обнаружил только сейчас. Единственным предметом мебели в сарае являлась деревянная скамейка, единственным развлечением журналы почти десятилетней давности. но он даже не мог по-настоящему заняться чтением. В сарае не было окон, и только когда первые лучи восходящего солнца пробивались в пространство под дверью, он с трудом мог рассмотреть картинки и фотографии, слова же сливались в сплошные серые полосы. Джек не мог себе представить, как он сможет выдержать здесь целых три дня. Он подошел к скамейке, при этом больно ударившись об нее коленкой, сел и задумался... Первое, что он обнаружил, время внутри сарая течет совсем не так, как снаружи. За стенами секунды летели быстро, складываясь в минуты, которые, в свою очередь, складывались в часы. Целые дни незаметно пролетали мимо, целые недели. Здесь же секунды практически отказывались двигаться. Они превращались в чудовищные секунды, в резиновые секунды. Снаружи вполне мог пролететь час, пока в сарае проползали, спотыкаясь и падая, пять секунд. Второе, что мысли о медлительности времени только усугубляют положение. Как только он начал следить за секундами, они совершенно отказались двигаться. Тогда он решил хоть как-то отвлечься, иначе ему ни за что не пережить эти три дня. Медленно переступая и считая свои шаги, Он выяснил, что сарай имеет 9 футов длины и 7 футов ширины. По крайней мере, у него достаточно места, чтобы ночью выкинуться во всю длину. Обходя сарай по кругу, он проходил 32 фута. Обходя сарай по кругу 165 раз, он проходил милю. Ему нечего было есть, но зато было где ходить. Джек снял часы и положил их в карман, дав себе обещание смотреть на них, только в случае крайней необходимости. Он уже прошел четверть своей первой мили, когда с ужасом вспомнил, что в сарае нет воды, нет еды и нет воды. Он предположил, что за три дня умереть от жажды невозможно. Когда волк придет за ним, он будет жив и здоров, но, ну, по крайней мере, жив. А если волк не придет, тогда ему придется вышибать дверь. В таком случае... подумал он. «Лучше попробовать это сделать сейчас, пока еще есть силы». Джек подошел к двери и толкнул ее обеими руками. Он толкнул сильно. Петли скрипнули. В порядке эксперимента он ударил ее плечом в районе петель. Плечо заболело, но с дверью ничего не произошло. Тогда он ударил посильнее. Петли снова скрипнули, но не сдвинулись ни на миллиметр. «Нет». «Джек не сможет вышибить эту дверь, а после таких ударов он не смог бы сделать это, даже если бы она была из картона. Оставалось только ждать волка».